Глава одиннадцатая. Не успела войти в дом, как утащила Северину для снятия мерок. Те, что снимала ранее, не совсем подходят. Девушка на просьбу раздеться густо покраснела, но стянула платье и осталась в нижней сорочке. «Я, конечно, могу и так...» — с сомнением произнесла я, с сожалением вспоминая размерную сетку, такую привычную для земли. «Здесь же все по старинке, ручками». Прям полностью, прошептала Северина и, низко опустив голову, потянулась к подолу сорочки. Не надо, отмахнулась я. И так нормально. Только понять не могу, что случилось-то. Для платья нормально мерки снимали. Ты не стеснялась. Ну так это для платья, протянула девушка. А тут не потребство. Не потребство? Смеясь, переспросила я. Так никто и не будет в этом белье прогуливаться по улице или раздеваться на глазах у посторонних мужчин. Только для своего мужчины. Ну, эти комплекты будут для многих мужчин, но потом, когда слух пойдет, будет только для своих мужчин. Или не очень своих. Какая разница? Я же не заставляю тебя это носить. Отделяй мух от котлет. «Мухи в котлетах? Фу!» Девушку передернула. «Вот и я о том же» с улыбкой прокомментировала возмущение. «Мерки с тебя, носка с девочек Беллы. Никто не будет знать, что я на тебе примеряла». Еще и примерять?» Девушка смешно округлила глаза. «Конечно, поверь, тебе понравится». Я подмигнула Северине. Девушка нахмурилась, но промолчала. Просто вышла из мастерской, оставляя меня одну. «Что же, Итан скоро проголодается, но на этот счет я не переживаю». Северина отвлечет. Я пробежалась взглядом по тканям, выбирая. Слишком откровенно, наверное, не стоит. Все же непривычно будет. Значит, прозрачные ткани и вышивка отменяется. Пушап тоже особо не сделаешь. Косточек в этом мире нет, как и бюстгальтеров. А заказывать? Нет, есть интересные модели и без дужек. Да еще и поддерживают неплохо. А что если? Корсеты здесь в ходу, но закрытые. Люверсы у меня есть. Значит, вполне можно сделать корсет со шнуровкой спереди и трусики бикини. А что, если сделать еще пояс для чулок? Чулки здесь есть, но они далеки от капроновых. Больше для тепла. Надо подумать. Прикрыв глаза, откинулась на спинку кресла и расслабилась, представляя наряды, которые когда-либо видела. Красный с черным слишком вульгарно. Белый тоже не то. Намекает на чистоту и невинность, но в этом мире этого добра хватает. Кокетливый розовый, нейтральный зеленый, все не то. А что если просто черный? Будет одна из девочек щеголять в черном корсете, а вторая в белом? Да, и будут они как полные противоположности. Но к работе я не успела приступить. Сначала зашла Северина сказать, что Итан проголодался. Затем забежала на огонек Милара, которая выгуливала новые костюмчики детей. Она же и сообщила, что рассказала всем, где можно найти швею, чтобы сшить похожие. «Я же...» Я хитро прищурилась и спросила, а не хочет ли Милара удивить Грэма необычным нарядом? Подруга засмущалась, покраснела. Но глаза... В них все видно и то, как девушка хочет быть раскрепощенной рядом с мужем. Совсем как магички, которым позволено много больше, чем обычные горожанки. Мы засиделись до самого вечера, пока Милара не подскочила с оханьем и не кинулась к дверям, сообщая, что совсем скоро придет Грэм, а ее нет. Оставив Северину следить за Итаном, я ушла в мастерскую, где первым делом решила сшить красивое белье для Милары. Вот ей прекрасно подойдет та ткань, которую я до этого отклонила. Изумительное кружево и совсем немного невесомой, но непрозрачной ткани на стратегически важных местах. И да, безупречно белого цвета. Заранее настроившись на шикарный результат, я принялась за работу, уходя в нее полностью с головой. И только очнувшись глубокой ночью поняла, что белье сшито а Северина уже давным-давно спит. Отложив комплект подальше, решив его рассмотреть со всех сторон с утра, я отправилась спать. Чтобы ночью проснуться от оглушительного грохота звона бьющегося стекла и чьего-то громкого вскрика. Мы с Севериной выскочили в коридор одновременно. Перед выходом я обратила внимание на окно и увидела купол, который тонкой пленкой окутал дом. «Воры!» шепнула девушка, растерянно глядя на меня. «Не знаю», – шепнула еле слышно, удерживая тяжелую статуэтку, которой намеревалась защищаться. Спустившись вниз, я осмотрелась и, чтобы лучше видеть, зажгла свечи. Прямо за распахнутой дверью лежал мужчина. Просто лежал, словно и не дышал. А Возле него уже в доме валялся камень с нацарапанными словами. «Убирайся вон». «Что же делать?» – всхлипнула Северина с ужасом, глядя на распростёртое тело. «Хороший вопрос. Вот бы еще знать на него ответ. Поэтому я лишь пожала плечами». Подойдя к мужчине, опустилась рядом с ним и приложила ладонь к шее. Бьется жилка, нет? Черт, руки трясутся так, что почувствовать пульс просто невозможно». «Беги ко мне в комнату и принеси пояс от халата», – тихо приказала девушке. «Только быстро, и детей не разбуди». Сама же осталась, но покрепче сжала камень в руке, чтобы в случае чего опустить его на голову вора. Или не вора. Еще раз посмотрела на камень. И не лень же было царапать. Да и кому я помешала? Конкуренция? Вывески еще нет, заказы у местных не беру. «Вот, держите!» Запыхавшаяся северина протянула мне пояс. Крепко связав руки мужчины, я встала и серьезно посмотрела на девушку. Ты должна остаться дома, а я сбегаю за стражей. Медленно произнесла, не отводя от девушки взгляда. Если он начнется, не пугайся. Я быстро. Девушка яростно закивала, чем я и воспользовалась. Еще немного, и у нее начнется так называемый откат. Посттравматический синдром. Не знаю, но будет ей плохо, страшно и слезливо, как и мне. Но потом. А пока я пулей влетела на второй этаж, нашла кольцо и бросилась обратно. Алгоритм действий тот же. Сжать кольцо, постараться успокоиться, открыть глаза. Есть. Купол снят. Осталось найти стражников и обратиться к ним за помощью. Благодаря полной луне на улице не была непроглядная темнота. Именно поэтому я увидела одинокий экипаж, медленно едущий в мою сторону. «Эй, остановитесь!» – крикнула, размахивая руками, чтобы кучер точно меня не пропустил. Кучер потянул поводья на себя и остановился аккурат возле моих ног. Мужчина опустил поводья и устало произнес: «Леди, я направляюсь домой, простите, уже поздно». «Прошу вас, очень нужна помощь», – взмолилась. Ко мне в дом вломились, срочно нужна стража. И вы для этого ищете извозчика? Леди, из какой вы деревни, что не знаете простых правил?» Мужчина усмехнулся и достал из кармана длинную трубочку. Громкий пронзительный свист, казалось бы, разбудил всю округу. Я охнула и зажала уши ладонями, боясь оглохнуть. Посмотрев на конюха, заметила, что он протягивает мне устройство. Держите. В руки легла тонкая трубочка с выемкой. «Спасибо!» – растерянно поблагодарила, принимая подарок. «А как же вы?» «У меня еще есть!» – кивнул мужчина и со вздохом огляделся по сторонам. «Знаете, постою с вами, пока не приедет стража». Стража действительно прибыла быстро. Сначала послышался цок от копыт, а затем из-за поворота между домами выехали двое всадников. «Что случилось?» Спросил один из них, подъезжая ближе и осматриваясь вокруг. «На дом леди напали, сир!» Коротко ответил кучер, склонив голову в знак приветствия. «Леди?» Страж обратился ко мне, ожидая ответа. Уверена, его брови сейчас были немного приподняты. «Да, сир!» Перенимая манеру общения, подтвердила я. «В мой дом бросили камень. Тот, кто бросил, сейчас еще там с моей подругой». «Подругу удерживают насильно?» «Нет, нападающий без сознания и связан», – выпалила я, набирая полную грудь воздуха. «Ты слышал, Мэнс?» – хохотнул стражник, обращаясь к напарнику. «Две леди связали нападавшего, да еще и сознание лишили. Неужто скоро расформируют стражу за ненадобностью?» «Прошу у вас, в доме еще двое детей!» – взмолилась все сильнее, переживая за домашних. «Где ваш дом?» Я обернулась и с удивлением заметила, что с перепугу убежала довольно далеко. Живу аж через пять домов. Добрались быстро. Нет, меня не предложили подвести, пришлось буквально бежать следом. Кучер уехал, откланившись и поняв, что его помощь на этом может быть закончена. Дома все было так же, как и до того, как я вышла. Напуганная северина и бессознательное тело возле нее. «Вот этот камень!» – я протянула стражнику необычное послание. «Интересно», – пробормотал мужчина, вчитываясь в запись. «Мэнс, проверь его, бледноват слишком». Второй стражник подошел к телу и присел на корточки, прикладывая руку к шее, а затем приподняв веки. Короткий взгляд на напарника и взмах головой без слов дали понять, что мужчина скончался. «Интересно», – тихо усмехнувшись, протянул тот, что держал камень. «Две падшие смогли не только не пострадать, но и убить якобы нападавшего. А он действительно нападал или вам показалось?» «Что?» – осипшим голосом переспросила, словно не расслышала. Хотя каждое слово, уверенно, вонзится в память надолго. «Мы спали, когда услышали грохот». А мужчина уже лежал. Мы его не трогали. И как же он умер? От разрыва сердца? Испугался своего поступка? Продолжал юрничить тот, кто клялся защищать. «Полагаю, что это из-за артефакта». Я достала кольцо и показала мужчине. Мне говорили, что оно защищает владельца. «Артефакт, значит», – гивнул мужчина, но в руки кольцо не взял. Что же, вы задержаны до выяснения обстоятельств. Собирайтесь обе. Но, Сир, у нас дети. Я побледнела, понимая, что за малышами некому будет присмотреть. В доме только мы и дети, больше никого. Они маленькие совсем. Один из них грудной. Скоро проснется на кормление. Значит, собирайте детей тоже. Поморщился стражник. Мы с Севериной в полном молчании поднялись наверх, и разошлись по комнатам. Я подняла спящего Итана, аккуратно натянула на него костюмчик зайца и уложила в корзину. Сама же натянула первое попавшееся платье. Сверху легкий плащ и уличные туфли на ноги. «Что же, пора идти. Только вот совершенно не хочется. Чувствую, что ничего хорошего нам не скажут. Если что, обращусь к Грэму. Может, сумеет помочь хоть немного». Как оказалось, на выходе нас ждала карета с открытым верхом и хмурым кучером в форме стража на козлах. В полном молчании заняв место, я порадовалась, что сейчас ночь и свидетелей такого позора нет. Не знаю, как бы мы потом смогли отмыться от прозвища «преступниц» в добавок к падшим. Нас привезли в то же место, куда вызывали меня в первый раз. Только тогда я была неподозреваемой. Еще через минут пять мы сидели в крохотном кабинете перед хмурым мужчиной, который смотрел на нас из-под лобья. На нас, на кольцо, снова на нас. «Говорите, что можете приказать кольцу защищать вас?» Густым басом произнес страж. «Нет, я не управляю им. Я могу приказать или попросить лишь снять защитный купол». «А откуда оно у вас?» «Не знаю. Просто однажды появилась в вещах, и все. Я развела руками. Страж помолчал, постучал пальцами по столу, громко вздохнул. Он явно не знал, что с нами делать. Почесав подбородок, еще раз вздохнул и вышел из кабинета. «Что теперь будет?» – прошептала Северина, успокаивая хнычущую дочь. «Уверена, это недоразумение скоро закончится». Бодро отозвалась, ни капли не веря в собственные слова. И тут же замерла, услышав голоса из коридора. Миссир, вновь это кольцо! Убийство!» «Я разберусь, идите!» Я судорожно вздохнула, вспомнив этот голос. Его невозможно забыть, как и не думать о том, что мне, вероятно, пришел конец. Когда побрякушка вновь проявит себя, кто-то умрет а я вернусь в этот захудалый городишко, чтобы судить вас, как хозяйку артефакта. Я вздрогнула, когда дверь за моей спиной хлопнула, но не повернулась, чтобы увидеть своего палача. Жестокое обещание милорда я помню прекрасно, как и презрительный взгляд, так что особой надежды на снисхождение не питала». Герцог, не удостоив меня даже взглядом, внимательно посмотрел на Северину и коротко скомандовал. «Оставьте нас!» Девушке не надо было повторять несколько раз. Она подскочила, взяла Святу за руку, подхватила корзину с и была такова. «Что же, не осуждаю. Сама бы сбежала, будь моя воля». «Леди Амалия! Снова вы!» Мужчина сел на стул, Снял шляпу и небрежно кинул на край стола. «Я не удивлен. «Я не виновата», – тихо сказала, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Но труп есть. И он в вашем доме. Виной тому артефакт, о происхождении которого вы не хотите мне говорить. Амалия, вы знаете, что за смерть человека наказание лишь одно – казнь?» «О кольце я вам рассказала. Понятия не имею, откуда оно». Прямо глядя в глаза, отчеканила. «Откуда вы?» Никак не прокомментировав мой ответ, герцог перевел тему. «Прибыли недавно, ранее нигде замечены не были. Спустя несколько дней привели домой подружку из падших. Ребенок от человека, которого вы скрываете. Ну да ладно. Беременность среди меченых не новость». «Наверняка подарок оставил один из...» Мужчина замолчал, недоговаривая. «Но разве не понятно, что он имел в виду?» «Я не распутница!» Еле сдержавшись, рыкнула, чувствуя, как щеки опаляют жаром стыда. «Конечно!» — усмехнулся мужчина, давая понять, мне ни капли не поверили. «Знаете, делайте, что хотите!» — психанула, поднимаясь со стула. «Я не виновата в смерти того человека!» Это он пробрался в мой дом, и я действительно не знаю, откуда у меня кольцо. А вам скажу так, не все женщины с меткой продажные или легкомысленные. Иногда падшими становятся вопреки своей воле. Вам ли не знать? «Сядьте», — рявкнул герцог. «И вместо того, чтобы идти к стражам, вы решили скрыть преступление. А может, и вовсе соучастница? Или вам заплатили?» «Точно, вам дали золото за молчание, а вы взяли и теперь своим молчанием подвергаете опасности других девушек». «Постою», — огрызнулась, понимая, что стоя чувствую себя уверенней. «Каким стражем обращаться, таким, как я? Я позвала на помощь, потому что в мой дом пробрался человек, и меня же обвиняют в убийстве, которого я не совершала, а все из-за метки». «Так скажите, миссир, разве можно верить страже и в то, что я под защитой?» «Вы понимаете, что сейчас обвиняете стражников в подкупе и несоответствии званиям?» Тихий насмешливый голос, от которого по спине побежали мурашки. «Противные такие, предвестники чего-то нехорошего». «Я никого не обвиняю, миссир! устала произнесла, прикрывая глаза. «Что вы хотите от меня, раскрыть свою тайну?» я не отвечу, потому что от этого зависит моя жизнь и жизнь моего ребенка. И, вероятно, моя тайна очень не понравится вам». «Что же, раз вы настаиваете...» Мужчина взял шляпу в руки и поднялся из-за стола. «Леди Амалия, мне придется вас задержать. Пока будет длиться расследование, вам придется посидеть в темнице. Я бы и рад отменить наказание, ведь разбирательства могут длиться месяцами. «А у вас маленький ребенок, но...» Герцог шагнул в мою сторону, не отрывая взгляда от моего лица. Я замерла от страха. Лихорадочно искала способ выкрутиться из ситуации, но никак не получалось. «Рассказать правду?» «Но не сейчас и не здесь, пока я практически под боком у графа-извращенца. Не зря Васил говорил, что Лирх не самое удачное место, чтобы спрятаться» позволить себя увести и выложить правду или полуправду. Но там, где мне ничего не будет угрожать. Но я ведь не могу уехать и бросить Итана на Северину. Я словно в замедленной съемке видела, как рука герцога тянется ко мне. И как вспыхивает купол, отбрасывая мужчину к стене, отчего тот стукается головой о стену и замирает. «Нет». Тихий шепот, скорее похожий на стон. Мой шепот. Нет, нет, нет, только не это. Не думая, что надо снять купол, я кинулась к герцогу и протянула руку к лицу. С удивлением обнаружила, что кольцо, которое до этого было в кармане, сейчас красуется на указательном пальце правой руки. Отбросив лишние мысли, легонько хлопнула по щекам мужчину. «Я не хотела, слышите? Я не могу это контролировать, не могу! Черт, если вы умрете, то мне конец!» «Я говорил, что артефакт вас погубит», – язвительно пробурчал герцог, открывая глаза. «Леди, нападение на мессира карается...» «Казнью, я знаю!» – с облегчением выдохнула, убирая руку. «Прошу вас, хватит меня запугивать!» «Почему?» – вопрос застал меня врасплох. «Глупость какая! Что значит «почему»? Неужели не понимает, что запугивание никому не нравится?» «Почему вы просто не избавитесь от кольца?» – последовал следующий вопрос. Мужчина так и лежал на полу и с любопытством смотрел на меня. Не как на женщину, а как на диковинную зверушку, которую хочется разгадать. «Да не могу я!» – с истеричными нотками в голосе возмутилась. «Ай!» Встряхнув с руки внезапно ставшее раскаленным кольцо, я подула на обоженный палец. Герцог нахмурился и посмотрел сначала на мою пострадавшую конечность, а затем на кольцо, которое светилось мягким розоватым светом. Извинитесь и возьмите кольцо, тихим напряженным тоном приказал мессир, не сводя взгляда с украшения. Вы с ума сошли? Оно жжется! возмутилась я, отшатнувшись. «Делайте, что вам говорят», – процедил герцог. «Это приказ». «Я не ваша подчиненная, буркнула, но все же к кольцу потянулась одновременно шепча. «Прости, пожалуйста, но ты уж больно жжешься." Взяв украшение, с удивлением обнаружила, что металл, как ему и положено, прохладный. Надев кольцо на палец, я поднялась с колена и отряхнула платье. «Что это значит?» Спросила герцога, который тоже поднялся следом и водрузил шляпу на голову. «Вы свободны», – отчеканил мужчина, не глядя на меня. «Обвинения сняты, так что можете отправляться домой. И да, с кольцом и его выбором спорить не стоит». «И это все? Я задохнулась от возмущения, абсолютно не понимая, что происходит. «А если оно навредит моим близким? Если...» «Не знаю, своим куполом убьет Итана. Что мне делать?» «Не думаю, что до этого дойдет. Герцог покачал головой. «Амалия, поезжайте домой, а я раздобуду информацию и вернусь. Но пока прошу вас, не спорьте с артефактом и старайтесь не обижать его». «Что за...» Я растерянно смотрела на герцога, который направился к двери, не глядя на меня. У самых дверей мужчина остановился и повернулся ко мне. «Не переживайте, я найду ответы», — серьезно сказал мужчина и, поворачиваясь к двери, еле слышно пробормотал. «Это будет интересно». Оставшись одна, я с недоумением подняла руку и посмотрела на украшение. Сейчас никакого странного свечения не было. Обычное кольцо, не более. «Чертовщина какая-то!» Пробормотала я и вышла из кабинета, решив немедленно вернуться домой и постараться забыть обо всем, что сейчас было. Найдет герцог ответ? Хорошо. Решит поделиться со мной? Вообще прекрасно. Но сейчас я буду искренне надеяться, что артефакт не причинит вреда мне или моему сыну. В коридоре недалеко от кабинета на хлебком стуле сидела Северина и о чем то разговаривала со Святой покачивая Итана на руках. Увидев меня, она подскочила и замерла в ожидании. «Всё хорошо, поехали домой», успокоила девушку, забирая сына и укладывая его в корзину. Нас никто не остановил, пока мы шли по коридору. Страшно на выходе спокойно пропустил, пожелав счастливого пути. Возле выхода с территории участка стоял чёрный экипаж с золотым вензелем, а кучер, приглашающий, распахнул дверь, как только нас заметил. «Мессир приказал доставить вас домой», – почтительно произнес кучер, опустив голову в знак уважения. «Что происходит?» – прошептала Северина, как только экипаж тронулся с места. «Не знаю», – устало качнула головой и откинулась на спинку диванчика. «Я очень устала, и думать о поступках мессира просто нет сил». Как и не было сил удивляться отсутствию трупов в прихожей, удивляться целому стеклу и убранным осколкам. Я лишь стянула плащ и скинула уличную обувь. Прямо так босиком поднялась в свою комнату, переодела Итана, покормила и завалилась на кровать, погружаясь в сон и надеясь, что эта долгая ночь окажется просто чьей-то шуткой. Глупой и жестокой, но шуткой.